Глава двадцать восьмая. Отголоски воспоминаний, переливающиеся яркими вспышками эмоций и воспламененные мысли, создали в сознании Вари уютный островок, в котором она собрала мнимое представление того, чего хотела, но не имела. Там, за узкими песчаными берегами, все искажалось и переливалось черной рябью, но ну а само пятно земли купалось в солнечных лучах. Тут тепло и хорошо, дышать легче, Жить проще, и все заморочки казались сущими пустяками. Осклабившись, Варя раз за разом прокручивала в голове слова Демьяна, даже не понимая, почему такая короткая фраза приносила ей столько удовольствия. — Ты просто чудо. Чудо. Не подстилка и не шлюха, а чудо. Сорвавшись с губ Демьяна, это слово приятно погладило Варю, подталкивая девушку неподдельно улыбнуться и проникнуться к мужчине еще больше симпатии. Просто потому, что она чувствовала, что Демьян не относился к ней предвзято и не шел на поводу каких-либо стереотипов. Он подобрал Варю на обочине, несмотря на то, что девушка была грязная и странно выглядящая. Мужчина помог ей и разговаривал с девушкой так, будто для него не существовало преград в виде несуразного внешнего вида, возраста или статуса. Варя понравилась ему как человек, и Романову были безразличны все остальные нюансы. Вот и сейчас Варя не чувствовала от Демьяна никакого отторжения или пренебрежения. Самолично разрушив барьер отдаленности, который часто возникал между малознакомыми людьми, мужчина сделал незримый шаг к девушке, смотря ей в глаза настолько непринужденно, будто они были знакомы множество лет. Именно в этот самый момент Варя почувствовала себя необычайно спокойно. Ведь ей вспомнились те эмоции умиротворения, которые девушка испытала, сидя в машине Демьяна, пока они ехали в Москву. Но уютному островку Варвары уже вскоре было суждено покрыться трещинами и пойти ко дну. Массивная ладонь, горячая, словно раскаленное железо, цепко обвела запястье девушки, вырывая руку Варри из пальцев Демьяна. Прежде чем девушка успела что-либо понять, ее дернуло в сторону – И, еле удержавшись на ногах, Варя не по своей воле отошла на несколько шагов назад, чувствуя, как на нее легла тень, и нечто массивное закрыло девушке обзор. Несколько раз оторопело моргнув, Варя подняла голову, понимая, что это Макаров, вырвал ее ладонь из ладони Демьяна, и именно Андрей теперь стоял перед ней, закрывая девушку от Романова. — Вижу, что вы уже знакомы. — И откуда же вы знаете друг друга? — поинтересовался Макаров в свой тон искаженной собранностью. Варя видела лишь спину мужчины, но прекрасно заметила, насколько неестественно скованными были его мимолетные движения, словно в эту самую секунду он с трудом сдерживал в себе нечто страшное и неминуемо пагубное для окружающих. Андрей был зол, и Варя это прекрасно понимала. Внутренний голос истошно вопил, твердя о том, чтобы девушка не противилась вмиг озверевшему мужчине, ведь это для нее ничем хорошим не закончится. Но мурашки, бежавшие по запястью от того, что Андрей так крепко сжимал на нем свою ладонь, заставили Варю пойти наперекор чувству самосохранения. «Не твое дело, откуда мы знаем друг друга», — зашипела девушка, выдергивая свою руку из схватки Андрея. Для нее это прикосновение было невыносимым, обжигающим и болезненным, словно кожу под ладонью Андрея плавило и изувечивало, перенося эту пытку прямо в пропустившее стук сердца девушки. Только недавно Макаров проигнорировал Варю, пройдя мимо нее так, словно девушки не существовало. А сейчас мужчина крепко держал ее, словно свою собственность, закрывая от взгляда посторонних. Он не имел права прикасаться к ней. Девушка не хотела позволять Андрею делать с ней такое, от чего по коже бежали мурашки и в груди ныло. Наверное, Макаров не ожидал того, что Варя начнет ему противиться. Поэтому, когда девушка резким движением отдернула свою руку, он не смог удержать ее жар с запястья мгновенно испарился, оставляя после себя лишь легкое покалывание, и его шаг зазвенело, будто бы после оглушительного хлопка, при котором нечто важное порвалось, прекращая свое существование. Макаров мгновенно почувствовав отсутствие ладони девушки в своей руке, обернулся и посмотрел на Варю. В его глазах промелькнуло нечто неоднозначное и нечитаемое. Вареных же горел открытый гнев. Не смей прикасаться ко мне! Негодуя, пробормотала Варя потирая свое запястье с такой силой, будто пытаясь стереть с себя остатки воспоминаний о тепле мужчины, которая перетекала на нее в момент соприкосновения кожи к коже. Девушка сделала несколько шагов в сторону, но к Демьяну больше не подходила. — Артем, уведи ее отсюда! Тон Андрея прозвучал строго, но за этими грубыми нотками суровости скрывались пустота и безжизненность, скованная ледяной коркой, что неминуемо отразилось и в черных глазах мужчины. «Подожди!» — Демьян поднял руку вверх, загораживая девушку и тем самым останавливая Артема, который уже двинулся в ее сторону. Но этим жестом он еще сильнее распалил зловещий огонь, виднеющийся в глазах Андрея. «Я хочу узнать, что вообще происходит?» «Варя, почему ты в этом доме? Могу ли я предположить, что ты как-то связана с ней?» — спросил Романов у девушки, кивнув куда-то в сторону. Обернувшись и посмотрев туда, Варя заметила Алису которая все еще стояла за креслом, смотря на свою сестру с явным негодованием. «Я с ней никак не связана. Мы просто учимся вместе», — фыркнула Варя, решив умолчать о том, почему она находилась в этом доме. То, что Демьян знал Алису, девушка уже поняла, ведь иначе бы он не задал ей подобный вопрос. Но откуда он ее знал и что еще было известно мужчине, девушка не предполагала, да и вообще не горела желанием рассказывать о том, что с ней происходило в последнее время. Поэтому Варя решила промолчать. Первое удивление, возникшее после встречи с Демьяном, а также злость на Андрея, немного прошли. И теперь девушка уловила весьма странную обстановку, повисшую в кабинете. А также то, что все присутствующие неотрывно смотрели на Варю, в своих взглядах отображая оттенки удивления, ошарашенности и заинтересованности. Вернее, это касалось Артема и Кирилла, а также двух незнакомых Варе громил. Алиса же выглядела потерянной в собственных эмоциях. Она дрожала от смеси страха и гнева, цепляясь тонкими пальчиками за край кресла, и постоянно облизывала пересохшие губы, переводя беглый взгляд с демьяна на Варю и обратно. Ничем не связанные! А как же то, что мы сестры! выпалила Алиса, прищуривая взгляд. Ее голос несуразно дрожал, но все равно отобразил нотки укора, которые девушка попыталась вложить в него. Сестры? удивленно переспросил Макаров, вопросительно изогнув бровь. Он кинул беглый взгляд на Алису, а затем внимательно посмотрел на Варю. Более изумленный, чем Андрей, выглядели только Кирилл и Артем. «Кто угодно тебе, сестра, но не я. Буфетчица, бездомный мужик, бобер или ножка от стула, но не я. Не называй меня своей сестрой!» Негодующе выпалила Варя, смотря на Алису широко раскрытыми глазами. «Да, мы сестры, у нас общий отец» подтвердила Алиса, отвечая Андрею и пропуская слова Варе мимо ушей. Все еще, смотря на девушку, Варя никак не могла понять, чего она добивалась, сейчас рассказывая об их кровном родстве. Разглашение этого являлось негласным запретом, поскольку обе девушки, стойко ненавидя друг друга, сами старались не думать о том, что они были сестрами. Они это отрицали и отторгали. Тогда почему Алиса, несмотря на предыдущую свою молчаливость, решила именно с этих слов вступить в разговор. Задаваясь этим вопросом, Варя заметила одну странность. Алиса старалась не смотреть на Макарова, и, отвечая на его вопрос, девушка явно нервничала, что наводила на мысль, твердящую о том, что эти слова были произнесены не для Андрея. Взгляд Алисы был наведен на Демьяна, и после сказанной фразы она внимательно следила за изменениями эмоций на лице мужчины, Будто она надеялась, что кровное родство девушек как-то изменит отношение Демьяна к Варе, причем точно не в лучшую сторону. «Вот как!» — хмыкнул Демьян, скользнув по Алисе поверхностным взглядом. «Тебе точно не повезло с сестрой. Но теперь я хотя бы понимаю, почему вы так сильно внешне похожи». Эти слова были сказаны уже Варе. Романов в очередной раз подтверждал то, что предрассудки для него ничего не значили, и кровная связь девушек его вообще не волновала. Это вывело Алису из себя, но, не зная, что еще сказать, она доскрежет и стиснула зубы, ногтями еще сильнее впиваясь в обивку кресла. «Я правильно понял, что тебя тут держат против твоей воли?» «Почему?» – спросил Демьяну Вари, но девушка ему ничего не ответила. Она лишь отвела взгляд в сторону и сжала ладони в кулаки, опуская голову. «Что она могла сказать Демьяну?» «Ничего». Варя уже понимала, что мужчина относился к Алисе с явной неприязнью – поэтому она предположила, что девушка каким-нибудь образом напакостила Романову, но о своей ситуации Варе ему рассказывать не решалась. В этом просто не было смысла. И тем более Макаров ранее ясно дал понять девушке, чтобы она лишнего не болтала. «Варя!» Демьян позвал девушку и сделал шаг в ее сторону. Указательным и большим пальцем поддел подбородок Варе, поднимая ее голову вверх, тем самым заставляя девушку посмотреть на Романова. «Не прикасайся к ней!» Громко зарычал Макаров, в данную секунду жутко напоминая разъяренного зверя. Он вновь отстранил Варю от Демьяна, заставляя девушку отойти на несколько шагов, но прежде чем это произошло, Романов успел разглядеть на лице Вари сильную грусть. «Я хочу забрать Варвару с собой», — ровным тоном сказал Демьян, не отводя взгляда от девушки, которая при его словах удивленно вздернула голову и посмотрела на мужчину широко раскрытыми глазами. «Хочешь оставить Алису себе?» — Хорошо, это твое право, ведь ты первый нашел ее. Но отдай мне Варю. — Я тебе ее не отдам, — чрезмерно холодно ответил Андрей, смотря на Демьяна с особой ожесточенностью. После слов Романова у Макарова в голове будто нечто щелкнуло, пробуждая в сознании мужчины жестокого монстра, готового в любой момент накинуться на противника. — Почему? Варвара тебе не принадлежит, — сказал Демьян, поставив Андрея перед фактом. Макаров был выше Романова и уже своим ростом и громоздким телосложением давил на соперника, будто бы заставляя его отойти назад и сдаться. Но это никак не влияло на Демьяна. Он все так же стоял на месте, не отводя взгляда от Андрея. «Ошибаешься. Принадлежит. И, Романов, ты знаешь правила. Ты не можешь получить то, что принадлежит мне». Грубо ответил Андрей, намекая мужчине на то, что лучше прекратить этот разговор. «Правила существуют для того, чтобы их нарушать или обходить». Демьян приподнял один уголок губ в саркастичной улыбке. «Попробуй их нарушить, и увидишь, что результат тебе не понравится». Кинул Макаров прямую угрозу, после чего обернулся к своим охранникам. «Артем, уведи Варвару отсюда», — сказал Андрей, будто желая вовсе спрятать ее от взгляда Демьянова. На этот раз Артем останавливаться не стал — и, подойдя к Варе, легко взял ее за локоть и повел в сторону двери. «Отпусти! Я сама могу идти!» фыркнула девушка, вывернув свою руку. Варя не хотела, чтобы ее насильно выводили из комнаты, ведь подобное обращение ей казалось унизительным. Желая уйти с высоко поднятой головой, девушка, сопровождаемая Артемом, сама пошла в сторону двери, но так и не дойдя до нее, Варя остановилась. Она так и не поблагодарила Демьяна за то, что он тогда помог ей. И сейчас, в то время, когда все относились к девушке как к ненужному предмету мебели, Демьян смотрел на Варю, как на равного себе человека. Девушка толком не знала, кто этот мужчина, но была ему благодарна просто за то, что он попытался забрать ее отсюда. И главное, сказал Андрею, что Варе ему не принадлежит. Она не вещь, чтобы ею обладать, пользоваться по необходимости, а затем забывать про девушку. В груди защемило, и Варя поддалась эмоциональному порыву. Сделав несколько быстрых шагов, она обняла Романова, упираясь лицом в его торс, и сказала. «Спасибо за то, что помог мне. Спасибо тебе за все, Демьян». Каждый по-своему расценил это действие девушки, хотя сама Варя просто хотела обнять человека, который уже стал для нее другом. Ничего больше. Обычный порыв и простое человеческое желание. Быстро отстранившись от Демьяна, Варя торопливо пошла к двери, тоже свернув в коридор. «Ты зря это сделала» сказал Артем, идущий за девушкой. Варя многое не заметила. Демьян сразу удивился тому, что девушка решила обнять его, а потом, спустя несколько быстротечных секунд, поднял руки, чтобы обвить ее талию в ответ. Но так и не успел это сделать, ведь Варя слишком быстро отстранилась. Но это все не ускользнуло от внимания Андрея. Увидев то, как Варя обняла Демьяна, и то, что мужчина почти обнял ее в ответ, Макаров миг исказил черты на своем лице, сжимая губы в одну тонкую линию и суживая глаза. Его торс вздымался от глубоких вдохов, и от прежнего спокойствия не осталось и следа.